Оранжевые, перстро рифлёные голожаберники изящно скользят между скал, помахивая мантиями, как юбками испанские танцовщицы. Чёрные угри высунувшись из расщелин стерегут добычу. С громким треском щёлкают креветки. Зачарованный водный мир виден до самой глуби. Расшалившимися сароансами бегают по песчаному дну раки-отшельники. Вон там один нашел пустую раковину улитки, облюбовал, на миг показал врагам нежное беззащитное тело и скакнул в новую ракушку. Вот омол разбилась волна, взбила стеклянную гладь, и пошли по заводе пузыри. Но сразу же все снова ясно, зловеще и тихо. Вот краб рвет ногу у брата краба, А вот анемоны, словно нежные сверкающие цветы, манят в объятиях усталых и заблудших. Но стоит йоному вертопраху попасться на попорно-зеленый зов, тут же расправляются прекрасные лепестки, ядовитые иголки впиваются в простофилю, и он слабеет, никнет и, наверное, пребывает в наркотическом сне. пока едкие пищеварительные кислоты не разрушат его тело. А вот крадётся коварный убийца осемянок. Он ползёт тихо, мягко, как серый туман, то в водоросль укрекинется, то в скалой, то в гнилью, а злые козьи глазки холодно стерегут жертву. Он течёт, он ползёт к зазевавшемуся крабу. И когда тот близко, загораются жёлтые глазки. О тело зватия разовеет и дрожит от бешенства и нетерпения. Осьминог выгибается, как дрочливая кошка, дико наскакивает на краба, вздирает поток чёрной жижи, и облако сепии скрывает картину убийства. На обнажившихся скалах морские жёлуди урчат, заперяв дверцы, и обсыхают моллюски. Воздух набух острым йодистым запахом водорослей, известком запахом пчёл и текучим запахом спермы. На скалах морские звёзды гонят между лучей семя и яйца. Воздух набряк запахом жизни и тлена, пищеварения, смерти, зачатия. И солёные струи брызжат на мол, а там океан ждёт прибоя. снова просится в большую заводь. А буй качается на волнах и тихо мочит, как покорный печальный бык. Док работал в заводе с Хейзлом. Хейзл жил в ночлежном дворце с маком и ребятами. С именем у него вышла такая же неразбериха, как потом со всей его жизнью. Бедная мать обрабатывала, Родила за восемь лет семерых. Хейзелл был восьмой. И когда появился на свет, она не разобралась, какого он пола. Она совсем замоталась, стараясь прокормить и одеть семерых детей, а заодно их отца. Чего она только не перепробовала. Делала бумажные цветы, разводила дома грибы, выращивала кроликов на мясо и шкурки. А муж ее, сидя в кресле, Из всех сил помогал ей, то критическим замечанием, то советом. У неё была чётка Хейзел, и она даже управляла страховой конторой. Восьмого ребёнка назвали Хейзел. А уж потом до матери дошло, что это мальчик. Но она уже освоилась с именем и не стала его менять. Хейзел вырос. 4 года провёл в начальной школе, 4 года в исправительной, и ничему не научился. В исправительных школах полагается приобретать порочность и преступные наклонности. Но Хейзл учился плохо. Он вышел из исправительной школы, не ведая пороков, как не ведал правил умножения и дробей. Хейзл любил слушать разговор, но ловил не слова, а только тон. Он задавал вопросы не ради ответа, а ради разговора. Ему было 26 лет. Он был темноволосый, миловидный, сильный и покладистый. Частенько он помогал доку и неплохо помогал, если только ему в толковать, что от него требуется. Пальцы его кролись как щупальца осьминога, сгривали и удерживали как Анимон. Он не ступалша на скользких скалах, и он любил охоту. Адок шёл в капюшоне и резиновых сапогах, а Хейзел шлёпал за ним в джинсах и тапочках. Они собирали морских звёзд. Адок получил заказ на 300 штук. Хейзел вторг нё изящную багряную звезду с одного завода и сунул в почти полный дерюжный мешок. Интересно, на кое они нужны, сказал он. Кто? спросил Док. До «Да звёзд, эти, сказал Хайзу. Вот вы их продаёте, бочками отсылаете. Ну а потом-то что с ними делать? Их ведь не едят. Их изучают, сказал доктор Пелива и вспомнил что уже сто раз отвечал Хейзлу на этот вопрос. Но Док никак не мог избавиться от одной привычки. Когда ему задавали вопрос, Док думал, что от него ждут ответа. Он судил по себе. Он сам задавал вопросы, только интересуясь ответом, и не мог постигнуть, зачем еще задавать. Но Хейзл любил слушать и наловчился использовать ответ ответа, на один вопрос, как трамплин для второго, чтобы не умолкал разговор. «А чего их изучать?» подхватил Хайзу. «Ведь звезды... Они звезды и есть. Их вон миллионы валяются. Хотите, я вам миллион наберу?» Док взял звезд под защиту. «Это сложные и интересные организмы. А эту партию, кстати, отправляют в Северо-Западный университет. Хейзлу только того и надо было. «А что, там морских звезд нету?» «Там нет океана», — сказал док. «У-у-у», — сказал Хейзл, и стал отчаянно искать, к чему бы еще прицепиться. Он терпеть не мог, когда беседа замирала таким образом. Но он зазевался. Пока он раздумывал, чтобы спросить, Док сам его спросил. Хейзл терпеть этого не мог. Тут ему приходилось рыться в собственном мозгу. А рыться в мозгу у Хейзла было все равно, что блуждать по заброшенному музею, где полно экспонатов, а каталога нет. Хейзл ничего не забывал, но не разбирал своих воспоминаний. Все валялось изменившись, как рыболовные снасти на дне лодки. Крючки, удилища, лесы, затравка, аж строги в одной куче. Док спросил, как дела во дворце? Хейзл запустил пальцы в черные волосы и вгляделся в хаос своих мыслей. «Ничего», — сказал он, — «этот малый, ну, гей, Вид на к нам податься. Жена его лупит жуть. Ему плевать, когда он не спит. А она сперва дождётся, пока он заснёт, и лупить. Он понятно злится. Надо ведь проснуться, чтобы ей пару раз врезать. А как уснёт, она опять его лупит. Он совсем не высыпается и решил, значит, к нам податься. «Это что-то новое», — сказал док. «Раньше она всегда заявляла на него в полицию, и его сажали». «Э-э», — сказал Хейзл, — «то раньше, еще когда с Алинасей новую тюрьму не построили. Раньше ему 30 суток давали, и он дождаться не мог, что подпустили. А в новой тюрьме там радио, и кровати какие, и шериф добрый». Геи, как попадёт туда, так ему выходить не охота. Ему там нравится. И жена больше не хочет его сажать. И сообразила лупить его, когда он спит. Он говорит: "Нервы отказывают". Вы же сами знаете, правда? Гею чего её бить? Он всегда только из самолюбия её бил. Жутко, говорит, устал. Наверное, к нам подастся. Адок распрямился. Волны уже бились о мол большой заводи. Начинался прилив, и вода уже струйками рехлёстывала через скалы. Со стороны буя рвался ветер, из-за мыса нёсся лай морских львов. Адок поправил капюшон. Хватит с нас звёзд, сказал он, и потом Слушай-ка, Хейзел. Я знаю, у тебя на дне мешка 6 или 7 мелких обвалонов. Если нас остановит инспектор, ты ведь скажешь, что это для меня, да? Но, «Ну, сказал Хейзел. Послушай-ка, мягко сказал Док. Вдруг я получу заказ на обвалоны. Инспектор тогда подумает, что я чересчур часто пользуюсь своим разрешением. Ещё решит, что я их ем, верно? Ну, сказал Хейзел. Например, в комитете по промышленному спирту. Они там очень подозрительные, думают, будто я пью их спирт. Они всех подозревают. А вы не пьёте? Его много не выпиешь. Туда что-то добавляют, вкус гнусный, а очищать себе дороже. Ну чего там, гнусный, сказал Хейзу. Мы с маком как-то пробовали. А на что туда добавляют? Док собирался ответить, но вовремя сообразил, что это обычный манёвр Хейзова. Пошли, сказал Док. Он взвалил на плечо мешок с морскими звёздами и забыл про нелегальных оболонов в мешке у Хейзла. Хейзл пошел за ним следом из заводи по скользкой тропе на твердую землю. Спугнутые крабы уступали дорогу. Хейзл хотел понадежнее замять тему оболонов. «Этот малый художник снова приходил во дворец», — начал он. «Да?» сказал Док. Ага. Понимаете, сделал с нас со всех портреты птичьими перьями. А теперь говорит, надо переделывать ореховой скорлупой. Говорит, изменю свои, как их, средства. Док усмехнулся. А лодку он всё ещё строит? А как же, сказал Хейзу. «Все-все переделывает. Другая лодка совсем. Кончит. Небось опять переделывать будет. Чокнутый он, а, док?» Док сбросил тяжелый мешок на землю. Он запыхался. «Чокнутый?» — спросил он. «Да, наверное. Чокнутый, как и мы, только на свой лад. Такое Хейзлу и в голову не приходило». Себя он считал примером ясности ума, а свою жизнь — образцом непонятой добродетели. Последняя фраза Дока его задела. «Ну да, а лодка?» — закричал он. «Он семь лет на эту лодку убил. Стапеля сгнили, так он бетонные сделал. Каждый раз почти кончит, и все по новой». Нет, он точно чокнутый. Это ж надо 7 лет на лодку убить. А Док сидел на земле и стягивал резиновые сапоги. "Ты не понимаешь", мягко сказал он. "Андрей любит лодки, но он боится океана". "А на кой ему тогда лодка?" спросил Хейзел. "Он любит лодки", сказал Док. Ну, предположим, он кончит лодку. Все начнут спрашивать: "Почему ты её на воду не спускаешь?" А когда он её спустит, надо будет выйти в море. А он ненавидит воду. Вот он её и не кончает, чтобы на ней не плавать. Фежил сначала следил за ходом рассуждения, но отвлёкся, не дослушав до конца, и стал искать Как бы переменить тему? «По-моему, он чокнутый», — уныло сказал он. «По черной земле, там, где цвел медианик, ползали сотни черных жуков, и у многих хвосты были задраны кверху. Глядите-ка, жуки, — заметил Хейзл, благодарны жукам за то, что так удачно подвернулись. Интересные жуки. сказал Док. Ага, а почему они зады задирают? Док скатал шерстяные носки и вложил в резиновые сапоги, а из рюкзака вытащил сухие носки и тонкие мокасины. Не знаю почему, сказал он. Недавно я их наблюдал. Самые обычные существа и обычайшие их занятия. «Задирать зады». И в литературе даже не упомянут тот факт, что они задирают зады. Хейзл поддел жука носком мокрой тапочки, и блестящая черная тварь отчаянно затрепыхала лапками. «Ну, а сами-то вы как думаете, зачем это они?» «Я думаю, они молятся». «Чего?» — Хейзла покоробила. «Удивительно не то, — сказал док, — что они задирают зады. Самое удивительное и невероятное, что мы еще тут удивляемся. Лучше просто поставить себя на их место. Мы делаем нечто столь же странное и необъяснимое, только когда молимся. Значит, возможно, молимся». омолятся и они. "Ой, пошли-ка лучше отсюда", сказал Хейзел. Глава 7. У начального дворца своя история. Когда Мак и Хейзел, Эдди, Хьюги и Джон ещё только туда въехали, они считали дворец в общем-то просто укрытием от дождя и ветра. местом, куда можно пойти, когда повсюду или уже закрыто, или радость от их визитов несколько омрачена их частотой. Дворец тогда был просто длинной, голой комнаты, и узкие два окна тускло освещали некрашенное, провонявшее рыбой брёвна. Сперва им дворец не нравился. Но маг понимал необходимость организации, особенно для такой группы алчных индивидуалистов. Армия на учение без артиллерии и танков с помощью маскарадных тележек и учебных пушек изображает разрушительную мощь, а солдаты закаляют дух и привыкают к полевым пушкам, развозя бревна на колесах. Маг взял кусок мела и вычерчил на полу пять прямоугольников 7 футов длиной и 4 шириной и на каждом прямоугольнике он написал имя это были как бы кровати каждый имел нерушимые права на своё пространство и мог законно покарать всякого, кто посягнёт на его участок остальная часть комнаты считалась общим владением Так и зажель они первые дни. Сидели на полу, скорчившись, играли в карты и спали на голых досках. Они до сих пор бы так жили, не вмешайся погода. На целый месяц зарядил небывалый ливень и разом всё изменил. Ребятам надоело сидеть на корточках, а вскочертело глядеть на голые брёвна. Но они оценили дом, укрывший их от дождя. И приятно, когда они докучают возмущённый домовладелец. Личонок даже близко к дому не подходил. И вот однажды вечером хьюги принёс откуда-то раскладушку военного образца с прорванной парусиной. Два часа он зашивал дыру леской. В ту ночь Остальные, лежа на своих прямоугольниках, увидели, как Хьюги мягко погрузился на койку. Они услышали вздох неземного блаженства, и Хьюги заснул и захрапел раньше всех. На другой день мак приволок ржавый набор пружин со свалки железного лома. Лень как рукой сняла. Ребята на перегонки ломали, обставляли ночлежный дворец, и через несколько месяцев мебели набралось, пожалуй, даже через чур много. Были тут старые ковры, кресла с сиденьями и без сидений. У Мака был шезлонг ярко-красного цвета. Ещё они разжились столом и старинными часами без циферблата и без механизма. Стены побелили, И во дворце стало почти светло. Появились картины, в основном листки из календарей с великолепными улыбками сладостных бландинок и бутылками кока-колы. Андрей пожертвовал две работы периода птичьих перьев, связку золочёных кошачьих хвостов поставили в углу, а на стене возле старинных часов повесили павлиний хвост. Довольно долго приглядывали пичь. А когда наконец подыскали, что хотели, чудище в серебряных завиточках с заслонкой в виде никелированного цветника, начались новые трудности. Так вы громадину не украдёшь, а хозяин не желал расставаться с ней ради больной вдовы с семьёю детишками, которой маг изобрёл и тотчас взял подопеку. Хозяин заломил 1.5 доллара и только через 3 дня уступил печь за 80 центов. На эту сумму ребята выдали ему расписку, и, возможно, он до сих пор её хранит. Сделка произошла в Севаси. А весила печь 300 фунтов. Мак и его гиги 10 дней перебирали все способы доставки печи и только убедившись, что никто вместо них ее не потащит, взяли этот труд на себя. Трое суток заняла дорога до консервного ряда, расстояние в пять миль, и ночевали они рядом с печью. Зато она стала в ночлежном дворце украшением, очагом и центром. Весело сияли никелированные цветы и листва. Когда печь топили, Она согревала всю комнату. А на чёрной блестящей плите можно было жарить яичницу. Вместе с печью пришла гордость очагом, и дворец стал домом. Эди посадил под дверью венок. Хейзу прискокупил рядкосные кусты фуксии в пятиголонных бидонах. И хотя они загородили вход, зато сделали его парадным. Маг и ребята любили дворец, и иногда даже его подметали. Они презирали в душе бедолаг, не имеющих крова, и порою из гордости приводили кого-нибудь погостить на денек-другой. Эдди замещал буфетчика в Ла-Иде. Он работал, когда болел Пегги, главный буфетчик, а болел тот всегда, когда ему удавалось. Всякий раз, когда Эдди появлялся, несколько бутылок исчезало, так что особенно часто он работать не мог. Зато Пегги с легкой душой уступал ему место, потому что считал, и справедливо, что не такой человек Эдди, чтобы метить на постоянную должность. Тут уж на Эдди можно было положиться. Не посягал он и на нескромные дозы спиртного. У него под стойкой стояла галлонная бутыль, и в горлышко вставлена воронка. Прежде чем мыть стаканы, Эдди сливал в бутыль остатки. Под шум пения или ссоры, или попозже, когда дружеские чувства доходили до естественного предела, Эдди сливал в бутыль по полстакана, а то и по три четверти. В результате он приносил в о дворец всегда интересный, а порой и неожиданный пунш. Без водки, пива, виски, содовой, рома, вина и джина в общем, не обходилось. Но бывало, разборчивый посетитель заказывал апельсиновую настойку, виски с мятным ликёром или Кюрасао, и это придавало пуншу изысканности. И духом Эдди обычно добавлял в бутыль чуть-чуть хинной настойки. Эдди наполнял бутыль и на три четверти, если повезёт. Его радовала мысль, что никого от этого не убудет. Он убедился, что с полстакана можно надраться в точности как с целого. Была бы, конечно, охота надраться. В ночлежном дворце Эдди ценили К нему не приставали с уборкой и чистотой, а Хезл как-то раз выстирал ему четыре пары носок. В тот вечер, когда Хезл ходил с Докром по большой заводе, ребята во дворце смаковали последний опыт Эдди. Был тут и новенький гей. Эдди задумчиво потянул из стакана и облизнулся. Вот интересно, сказал он. Вчера, к примеру, человек 10 не меньше заказали Манхэттен. А бывает, Манхэттен за месяц закажут от силы раза 2. А без гренадина в жизни такого вкуса не будет. Мак отведал питья, распробовал, налил ещё себе. "Да", сказал он мрачно. Всё дело в тонкостях. Он обвёл всех глазами, проверяя, как они восприняли эту мудрость. Один гей понял всю дичь оклюпину. "Да", сказал он. "Это уж точно". "А Хэжил где?" спросил Мак. "С доком пошёл морских звёзд собирать", ответил Джон. Мак резко кивнул. "Док отличный мужик", сказал он. Всегда поможет. Когда я порезался, он каждый день повязку менял. Отличный мужик. Все закивали в знак согласия. А вот я давно думаю, продолжал Мак. Что бы ему такое сделать? Что-нибудь хорошее, чтоб понравилось. Ему бы девочку, сказал Хьюги. Да у него их до фига, сказал Джон. Когда он спускает эти свои шторы и ставит эту свою церковную музыку, тут уж все понятно. Мак Сукаризный спросил у Хьюги. «Раз док не гоняется за голыми бабами по улицам среди бела дня, так у него, по-твоему, и секса пыла нету?» «А что это секса пыл?» — спросил Эдди. «Ну...» «Когда женщину хочешь», — сказал Мак. «Я вот думал, может, вечер ему устроить», — сказал Джон. Все умолкли. Мак поерзал в шезлонге. Хьюги качнулся в качалке. Все глядели в пространство. Потом все взглянули на Мака. Мак сказал, «М-м-м», — Эдди сказал, «А-а-а». Какой вечер по-твоему Доку понравится? Ясно какой? Обыкновенный, сказал Джон. Мак задумался. Не понравится ему наша бутыль, сказал он. "С чего ты взял?" спросил Хьюги. "Ты же ему не подносил?" "Эй, знаю я его", сказал Мак. Он в колледж ходил. Раз я видел, к нему одна вошла в меховом манто. Вошла и не вышла. Я до 2 часов следил. И всё время церковная музыка играла. Нет, его этим не угостишь. Он налил себе ещё стакан. После третьего стакана: "Отличный вкус", токсично сказал Хьюги. «Нет», — сказал Мак, — «для Дока не пойдет. Ему надо виски и никаких». «Он пиво любит», — сказал Джон. «Вечно ходит к Личонгу за пивом, даже ночью». Мак сказал, — «По-моему, пиво покупать. Зря деньги переводить. Берешь восьмиградусное пиво и девяносто два процента своих кровных швыряешь на воду, на подсветку, хмель и всякую мру. Эдди, — заключил он, — как думаешь, сможешь ты достать четыре-пять бутылок виски в ла-иде, когда пегий заболеет? Это-то да, — сказал Эдди, — достать я смогу, но тут я и накроюсь. Он вроде чего-то учуял. На днях говорит... Повадился кувшин, по выпивку ходить. Так что я уж лучше пока воздержусь. Что ты, сказал Джон, ты эту работу не упускай. Ведь в случае с чего с Пеггем, ты там с недельку можешь продержаться, пока кого-то найдут. Я так считаю, если уж устраивайся до ку вечер, виски надо купить. Почем оно, галлон? Не знаю, сказал Хьюги. Больше полпинты не брал. Ну, сразу не брал. А по-моему, возьмёшь кварту, мигом куча дружков набежит. Оберёшь полпинты и трёшь спокойно, пока ну, пока кто не набежит. Устраивать доку вечер не тёшего станет, сказал Мак. Ведь устраивать Так уж по первому классу. И торт надо большой. Интересно, когда у него день рождения? Почему именно день рождения? сказал Джон. Так лучше, сказал Мак. Устроить Доку вечер, и чтоб не стыдно, станет монет в 10-19. Все задумчиво смотрели друг на друга. Хьюки рискнул фабрики Гедеондо требуются рабочие. «Нет уж», — отрезал Мак, — «тут принцип. Если куда поступаем, мы все держимся на месте по месяцу, а то и больше. И когда надо, нас берут. А если мы станем хватать работу на день, да на два, у нас марка будет уже не та. Захотим на работу». И никто нас не возьмёт. Все сразу закивали. Я, наверное, устроюсь месяца на два. На ноябрь, декабрь, сказал Джон. К Рождеству бы подзаработать. Можно индейку зажарить. Господи, мы её и так зажарим, сказал Марк. Я от Маместечка знаю. В Кармил Вэлли их там навалом стадами ходят. "Выгляли?" сказал Хьюги. "Ага, я там с доком всякое собирал: черепах, раков, лягушек. Лягушки некель штука. И я, сказал Гей, один раз 500 штук поймал. А раз дока нужны лягушки, тогда всё", сказал Мак. "Прогуляемся до Кармел-Велли. Доку — не гу-гу. А потом закатим ему колоссальный вечер. В ночнёжном дворце росло тихое волнение. «Гэй», — сказал мак, «глянь-ка, там машины Дока нету?» а Гэй поставил стакан и посмотрел в окно. «Ещё нету», — сказал он. «Ладно». Скоро приедет, сказал Мак. Так вот, значит, ребята. Глава восьмая. В апреле 1932 года на концернной фабрике Гедионд в третий раз за две недели лопнул котёл. И правление фабрики, состоящее из мистера Рендольфа и стенографистки Решила, что выгоднее купить новый котел и не закрывать так часто предприятие. Новый котел привезли, а старый бросили на пустыре между бокалеей Личонга и Медвежьим флагом. Там его и оставили ждать, когда мистера Рэндолфа осенит, как извлечь из него выгоду. А пока инженеры обобрали с котла всю арматуру, латать прочее изношенное оборудование фабрики Дедионт. Котел стал похож на допотопный паровоз без колёс. Дверь в центре и низенькая дверца для топки. Постепенно весь котёл покраснел от ржавчины, а вокруг выросли буйные сорняки, и ржавчина осыпалась у них хлопьями. Цветущий мирт взбирался по стенкам котла, и в воздухе вокруг котла висел дух дикого амиша. Потом кто-то выбросил на пустырь корень дурмана, выросло толстое дерево, и теперь над дверцей топки велели большие чашечки. А по ночам цветы пахли истомой и любовью, неслыханно сладким, будоражащим запахом. В 1935 году в котёл вселились мистер и миссис Меллоу. От арматуры ничего не осталось, и котёл представлял собой просторное, сухое и тихое помещение. Правда, в дверцу топки надо влезать на четвереньках, зато высокий потолок и на редкость тепло и сухо. Супруги Протащили в дверцу матрас и обосновались в котле. Мистер Меллоу был счастлив и доволен. Миссис Меллоу долго время тоже. Недалеко от котла, на холме, фабрика Гидеонда повыбрасывала и множество широких труб. К концу 1937 года, когда был огромный улов рыбы, фабрики работали день и ночь. И возник жилищный кризис. Тогда-то мистер Меллоу и начал сдавать трупы на ночлег для одиночек за весьма умеренную плату. Обрывок ковра с одной стороны и просмалённая бумага с другой обрашали трубу в удобную спальню. Хотя тем, кто привык спать, вернувшись к калачикам, приходилось либо менять привычку, либо съезжать. Еще жаловались некоторые, что их будет по ночам эхо собственного храпа от стенок. Но, в общем, мистер Меллоу наладил хорошее дело и был доволен. Миссис Меллоу тоже радовалась, покуда муж ее не заделался ленд-лордом. И тут она переменилась. Сперва появился ковер, потом умывальник, потом уж лампа с цветным шелковым абажуром. Наконец однажды она на четвереньках вползла в котел, распрямилась и сказала, «У Хольманов распродажа занавесок. Настоящее кружево, голубая и розовая каемочка и всего доллар девяносто восемь центов вместе с гординой». Мистер Меллоу так и сел на матрасе. «Занавески?» — спросил он. «Господи, да зачем тебе занавески?» «Я люблю, чтоб уютно», — сказала миссис Меллоу. «Я всегда, всегда старалась устроить тебя уютно». И у нее задрожала нижняя губа. «Послушай», — закричал Сэм Меллоу. «Я не против занавесок. Я сам их люблю». — Всего доллар девяносто восемь, — простонала миссис Мэллоу. — И тебе жалко на меня доллар девяносто восемь центов? Она всхлипывала, и грудь у нее ходила ходуном. — Ничего мне их не жалко, — сказал мистер Мэллоу. — Только послушай, что ты станешь с ними делать, скажи ради Христа? — Окон-то у нас нету. Миссис Мелло всё плакала, а Сэм обнимал её и утешал. Мужчина никогда никогда не поймёт чувств женщины, всхлипывала она. Никогда не старается поставить себя на место женщины. И Сэм лежал с ней рядом и гладил её по спине, пока она не заснула. Глава 9. Машина только подкатила к лаборатории, и Макс с ребятами подсматривали, как Хейзел помогал выгружать мешки с морскими звёздами. Вот Хейзел уже зашлёпал мимо птичника к дворцу. Джинсы до самых карманов вымокли в морской воде, а там, где просохли, пошли круглыми солеными пятнами. он рухнул на раненую качалку его собственность и сбросил тапочки. Макс спросил: "Ну как там, Дог?" "Замечательно", сказал Хайзул. "Говорит, чего-то ничего не поймёшь. Знаешь, из чего про жуков вонючих", сказал. "Нет, лучше не буду". Значит, настроение мирное. Хорошее, спросил Мак. Ага, сказал Хайзу. Мы 300 звёзд собрали. Всё нормально. Может, лучше всем вместе к нему пойти? Сам себя спросил Мак и сам же себе и ответил. Нет, лучше пойти кому-то одному. Чего его беспокоить? А что? спросил Хайзу. «Да вот план у нас есть», — сказал Мак. «Я один пойду. Чего беспокоить человека? А вы тут ждите. Я мигом». Мак вышел и в раскачку побрел мимо птичника через железнодорожное полотно. Мистер Меллоу сидел на кирпиче у котла. «Как жизнь, Сэм?» — спросил Мак. «Нормально. Как супруга?» Нормально, сказал Сэм Мало. Слушай, не знаешь, каким клеем материю к железу приклеить? В другое время Макка увлекла бы эта задача, но сейчас он спешил. Не знаю, сказал он. Он те ещё постырь, перешёл через улицу и вошёл в лабораторию. Одок снял капюшон, так как опасности намочить голову, в общем, уже не было, если только не локнут водопроводные трубы. Он вынимал морских звёзд из мокрых мешков и раскладывал на холодном цементном полу. Морские звёзды скорчились и сцепились. Они любят за что-нибудь цепляться. А в мешке им цепляться было не за что. только друг за дружку. Док выкладывал их длинными рядами, и медленно-медленно они распрямлялись и превращались в правильные симметричные звезды на цементном полу. Темная остроконечная бородка Дока вся взмокла от пота. Док с некоторой тревогой глянул на Мака. Не то чтобы Мак всегда вносил неприятности локоть, что он всегда вносил в жизнь. Ну как? док спросил он. Всё в порядке, ответил док с сомнением. Э, слыхали про Фирисмей из Медвежьего флага? Надралась и сама себе зуб в кулак всадила. Теперь заражение до самого локтя. Зуб я сам видел. Вставной. Бывают ядовитые вставные зубы, а, док? Боюсь, что все выходящее из уст человеческих ядовито, мрачно сказал док. А у врача она была? Пока что ее вышибало лечит. Я дам ей какого-нибудь сульфата, сказал док. И смог в ожидании бури. Он знал, что Мак не просто в гости зашёл. И Мак знал, что он это знает. Мак сказал: "Док, а вам какие-нибудь животные нужны?" Док вздохнул с облегчением. "А что?" спросил он на всякий случай. Мак ответил задушевно и искренне: "Сейчас скажу, Док. «Мне и ребятам, в общем, нужны деньги. Во как нужны! На доброе дело. Ну, даже для благородной цели. Для руки Филлис Мэй?» Мак прикинул эту возможность, подумал и ее отмел. «Нет», — сказал он, — «нам на другое поважнее». то ей б сделается. Нет, нам на другое. Вот мы и подумали. Может, вам чего нужно? Мы вам всё наловим и подработаем. Кажется, просто и невинно. Док выложил из мешка ещё четырёх морских звёзд. А мне бы не помешали Три-четыре сотни лягушек, сказал он. Я бы сам наловил. Да мне сегодня вечером надо в лахоюю. Завтра будет хороший прилив, а мне нужны осминоги. На лягушек цена прежняя? спросил Мак. 5 центов штука. Цена прежняя, сказал Док. Мак просиял. А легушках не беспокойтесь, Док, сказал он. Наловим сколько надо. Даже про них не думайте. Мы будем ловить в Карнул-Вэлли. Я там одно местечко знаю. Хорошо, сказал Док. Я возьму всё, что вы наловите. На нужно мне примерно 300 штук. Даже не беспокойтесь, Док. Спите спокойно. Будут вам лягушечки. Штук 800 будет. Он утешил Дока насчёт лягушек. На вот лёгкая тучка набежала на лицо Мака. "Док", сказал он. "Никак нельзя взять вашу машину на Carmel Valley". "Нет", сказал Док. "Я же тебе сказал. Мне надо вечером в Лахойою" чтобы застать утренний прилив. «А-а-а!» — опечалился мак. «А-а-а! Ну, ладно, док, не беспокойтесь. Мы, может, возьмем старую телегу Личонга». И тут лицо у него еще больше вытянулось. «Док», — сказал он, — «разговор деловой. Так, может, выдадите авансом две-три монеты на бензин?» Лечь он к бензину не даст. «Нет», — сказал док, — «он уже попадался на эту удочку. Однажды он оплатил поход Гея за черепахами. Он снабдил его деньгами на две недели. А когда срок этот истек, Гея по просьбе жены засадили за решетку, и за черепахами он так и не собрался». Ладно. Так что видно ничего не получится. Горестно заключил Мак. Но доко правда нужны были легушки. Он попытался перенести начинание с феонтропической на деловую почву. "Знаешь что", сказал он. "Я напишу записку на мою бензоколонку". чтобы тебе дали 10 галлонов бензина. Ну как? Мак улыбнулся. Это идея, сказал он. Всё. Значит, мы выезжаем завтра с утра пораньше. И как вернётесь с юга, у вас уже будет этих лягушек до фига, вы столько в жизни не видали. Дрок подошёл к ящику с картотекой и написал записку рыжему Уильямсу с просьбой выдать Маку 10 галлонов бензина. "Ну вот", сказал он. "Мак сиял". "Док", сказал он. "Спите спокойно, а лягушек не беспокойтесь. А во все ночные горшки их напустим, пока вернётесь". Док с некоторым сомнением проводил его взглядом. Сделки Дока с Маком и ребятами всегда бывали интересны, но редко выгодны для Дока. С тоской вспомнил он тот случай, когда Мак продрал ему 15 котов, а поздно вечером за всеми явились хозяева. Он тогда ещё спрашивал, почему все как один коты. Мак объяснил: "Док, Это моя личная тайна. Но вам так и быть, расскажу по знакомству. Делаешь большой проволочный капкан, и приманки не надо, просто сажаешь туда кошку. И, пожалуйста, лови всех котов. Выйдя из лаборатории, Мак пришёл у улицу и вошёл в бакалею Ли Чонга. Миссис Ли Рубила салат на большой колоде. Кузен Ли взбивал чуть увядшие головки салата, как девушка взбивает причёску. На груди апельсинов дремала кошка. Личонк стоял на своём обычном месте за сигарным прилавком, заслоняя полки со спиртным. Удары пальца по тарелочке несколько участились, когда вошёл Мак. Мак взял быка за рога. «Ли», — сказал он, — «у нашего дока, значит, такое дело. Ему Нью-Йоркский музей кучу лягушек заказал. Очень важный заказ. Тут и деньги, тут и ответственность. А доку надо ехать на юг. И мы с ребятами пообещали его выручить. По-моему, дока. Если кто попал в беду, друзья должны выручить, особенно такого замечательного мужика, как док. И небось у тебя в лавке по 70 долларов в месяц оставляет. Это уж точно. Личонг молчал и ждал. Палец двинулся было к тарелочке, но только дернулся, как хвост дрочливой кошки. Мак покончил со вступлением. А может, отдашь нам свою старую телегу съездить в Кармерл-Вэлли э, за лягушками для Дока, нашего чудесного Дока? Ли победно улыбнулся. Она испорчена, сказал он. Совсем развалилась. Мак на мгновение дрогнул, но тут же оправился. Он сунул под нос Личонгу заказ на бензин. «Гляди», — сказал он, — «доку нужны лягушки». Он даже мне записку на бензин написал. «Как же это я дока подведу?» «А Гэй — хороший механик. Если он починит твою телегу, дашь нам ее?» Ли откинул голову и посмотрел на Мака, через половинные стекла. Кажется, все без подвоха. Машина действительно испортилась. Эгэй действительно хороший механик. А заказ на бензин свидетельствовал о доверии. «А на сколько вы едешь?» — спросил он. «Может, на полдня, может, на день, пока лягушек не наловим». Ли приуныл. Выхода он не видел. Лина перед знал, какие опасности сулит предприятие. "Ладно", сказал Ли. "Порядок", сказал Мак. "Я знал, что ты выручишь Дока. Сейчас Гею скажу, пусть машину чинит". И он собрался уходить. "Между прочим", добавил он, Док платит нам 5 центов за штуку за этих лягушек. А у нас будет штук 700 или 800? Может, выдышь нам пока что пинту старой тенниски? Нет, сказал личёнок. 20-е. Фрэнки стал ходить в Западно-биологическую Когда ему было 11 лет. Сперва он целую неделю стоял у двери и смотрел. Потом вошёл в дверь. Через 10 дней прошёл в пиритню. У него были очень большие глаза и курчавые волосы, тёмные, грязной копотью и грязные руки. Он подобрал с пола стружку, положил её в мусорное ведро и посмотрел на дока. Тот расклеивал этикетки на бутылке с пурпуровой вилелой. Наконец, Фрэнки подошёл к рабочему столу и положил на стол грязные руки. 3 недели готовился к этому Фрэнки, и в любую секунду он мог сорваться с места и удрать. В конце концов, Док с ним заговорил. Как тебя зовут, мальчик? Фрэнки. Где ты живёшь? Там. Он кивнул в сторону холма. Почему ты не в школе? Я не хожу в школу. Почему? Они не хотят. У тебя грязные руки. Ты не умываешься? Франки ужасно удивился, потом подошёл к умывальнику и стал тереть руки. И потом он каждый день И за всех сил чёр руки. Он стал приходить в лабораторию каждый день. Дружба совязалась без долгих слов. Адок по телефону удостоверился, что Фрэнки сказал правду. В школе не хотели, чтобы он туда ходил. Он не готовил уроков. У него нарушена координация движений. Неизвестно, куда его деть. Он не идиот, не опасен. У его родителей, вернее, родительницы нет охоты платить за него в заведении. Франкки редко ночевал в лаборатории, но торчал там с утра до вечера, а иногда запирался в ящик с опилками на ночь, видимо, когда дома происходили крутые события. Док спросил: "Почему ты сюда ходишь?" Вы меня ни бьёте и монетки не даёте, сказал Ф랭ки. А дома тебя бьют? А дома всегда, дядя. Одни меня бьют и выгоняют, а другие дают монетку и выгоняют. А где твой отец? Умер, сказал Ф랭ки туманно. А где мать? С дядями Док Астрик Френки его вил у него в шее. Он купил у личонка новые джинсы и полосатый свитер для Френки. И Френки стал его рабом.